Часть четвертая. Это случилось в начале июня. В течение нескольких недель Бенфингтон не мог съездить на ферму из-за жестокого, хотя и воображаемого, катара-бронхов, так что вместо него поехал Редвуд. Он вернулся еще более взволнованным, чем поехал, семь недель непрерывного роста цыплят. Но вот тут-то появились осы. Это было в конце июня, почти за неделю до бегства кур из Хитлеброу, когда была убита первая оса. Сообщение об этом было помещено во многих газетах, но мистер Бенфингтон, должно быть, не читал их, а если и прочел, то не догадался, что это связано с его опытами. Нет сомнения в том, что пока мистер Скиннер кормил цыплят мистера Бенсингтона, и номер четыре, несколько ос деятельно, а может быть более чем деятельно, начали таскать ее в свои гнезда на песчаном холме по ту сторону соснового леса. Несомненно, что пища богов подействовала и на них, так же, как и на цыплят. Это понятно, ведь осы достигают зрелости гораздо раньше, чем куры или другие животные, также воспользовавшиеся великодушной небрежностью скиннеров. Поэтому-то они первыми и выступили, так сказать, на арену истории. Первый, встретившийся и, к счастью для себя, убивший неслыханное чудовище, был лесничий подполковника Руперта Хика по фамилии Годзли. Входя с ружьем в руках, опять-таки, к счастью для него, двуствольным, в парк подполковника он зашел в соседний Буковый лес. Там, на одной из полянок, он в первый раз и увидал гигантскую осу. Рассмотреть ее хорошенько он не мог, так как она летела против солнца, но шум ее полета походил на рев мотора. «Я, признаюсь, трусил», — рассказывал Готфри, — так как увидел нечто похожее по величине на сову, но летящее совсем не по птичий. Это, разумеется, для опытного глаза сразу было заметно. Недолго думая по охотничьему инстинкту, Готфри, по его словам, запустил ей в догонку. Странность этого явления, вероятно, повлияла на него. Во всяком случае, только лишь часть заряда попала в цель, так что чудовище упало в траву с характерным для осы жужжанием, а потом опять взлетело, сверкая на солнце крыльями, и бросилось прямо на Годзе. Разрядив второй ствол не дальше, как в двадцати ярдах, лесничий бросил ружье и кинулся бежать, иногда оглядываясь назад. Оса, по его словам, несколько раз падала, потом возобновляла преследование и снова падала.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 По его показанию, в ширину тело осы с расправленными крыльями достигало 27,5 дюймов. Длина жала трех дюймов, глаза были величиной с монету в один пенс, а длина тела была приблизительно около 18 дюймов. Все эти измерения впоследствии оказались почти вполне точными. Это было первое достоверное известие о появлении гигантских ост. Спустя сутки после этого Велосипедист, проезжавший между Севеноксом и Тандриджем, чуть не наехал на другую такую же осу, которая переползала через дорогу. От испуга она взлетела сверху, шумя наподобие паровой мельницы, а он упал с велосипеда и, когда пришел в себя, то увидел осу, летящую над кустами по направлению к Куэкстерхему. Велосипедист был так испуган, что проехав немного с велосипеда и долго отдыхал около дороги. Ваш хорт, куда он ехал к вечеру, он не попал, а остановился в Тонбидже. После того, почему-то целых три дня не было слухов о гигантских осах. Справившись с метеорологическими записями за эти дни, я убедился, что тогда все время шел дождь, а местами были даже ливни. Нельзя ли этим объяснить отсутствие ос? На четвертый день погода стояла жаркая, солнечная, и осы появились целыми роями.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 Самым драматическим из всех появлений гигантских ос в публике был, конечно, визит одной из них в читальный зал Британского музея днем, когда там было много народу. Сначала она набросилась на одного из голубей, мирно проживавших во дворе здания. Схватив голубя, она утащила его на карниз, где и съела на свободе. Потом стала ползать по карнизу вокруг купола и, встретив открытое окно, с шумом влетела в зал. Появление ее вызвало, конечно, панику среди читателей, но оса, полетав немного под потолком, нашла другое окно и исчезла навсегда из человеческих взоров. Большинство других встреч с осами прошло более или менее благополучно. Так одна из них разогнала компанию, собравшуюся на пикник в Нолли, и поела варенье из власти. Другая убила и разорвала на части щенка Уайт Тебли на глазах дамы, которой этот щенок принадлежал.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 Он забыл о быках и обо всем на свете, нанял извозчика и помчался к Бенсингтону.